Вскоре на Эльф прибыла первая партия из закупленного чейтом оборудования. Несколько видоизменённые воздухозаборные системы монтировались под днищами самодвижущихся сельскохозяйственных платформ на антигравитационной тяге. Платформы плыли над рисовыми полями, затягивая туман в надувные полимерные ёмкости, которые затем флайерами доставлялись к месту высадки грузовых челноков. На робите планеты ждали грузовые танкеры, готовы взять направление в сторону Земли. В день окончания грандиозного турне Умберто Эко первая партия эльфийского тумана была выброшена на рынок. Товар был раскуплен в мгновение ока. Основную часть скупили дилеры, работающие на агентство «Звук» из Кремля, которое рассчитывало таким образом оградить себя от конкурентов. Но компания «Эльфийский туман» имела возможность насытить своим товаром любой, самый прожорливый рынок, и очень скоро «Звук из Кремля» убедился в бессмысленности затеянной им борьбы. Теперь каждый музыкант, который хотел порадовать слушателей на своем концерте отменным звуком, мог свободно купить «Эльфийский туман» в магазине или заказать необходимое количество через сеть агентств по доставке товаров. За три месяца акционеры «Эльфийского тумана» вернули свои деньги. А еще через месяц колония на эльфе досрочно отказалась от помощи Оскоп, заявив о своей полной самостоятельности. Теперь все необходимые товары доставляли на эльф танкеры идущие за очередной порцией тумана. Чей-то оказался прав в своих прогнозах, утверждая, что в скором времени ни один музыкант не посмеет выйти на сцену, не прихватив с собой баллончик с эльфийским туманом. Дольше всех держались исполнители симфонической музыки и классического джаза, но в конце концов и они поняли, что показное игнорирование эльфийского тумана отнюдь не прибавляет им популярности, и тоже начали использовать его в своей концертной практике. Старенький лунный заводик уже не справлялся с выпуском требуемого объема продукции, и рядом с ним возводился новый корпус. Готовились к открытию и еще два завода по фасовке эльфийского тумана на Антея-2 в системе Сириуса и на второй луне планеты Дерни в системе Прок. чейт редко бывал на Эльфе. Он постоянно находился в разъездах, гоняя свой персональный глиссер от одного звездного центра к другому. Он считал своим долгом лично контролировать своевременность поставок Эльфийского тумана в сеть специализированных магазинов. Колония на Эльфе стремительно разрасталась. Прилетали новые колонисты шло строительство новых поселков. Поселок на берегу озера, тот самый, из которого когда-то начиналась эльфийская колония, постепенно превращался в большой современный город, которому суждено было стать столицей эльфа. Бывая на эльфе, Чейд в шутку предлагал назвать его то Чейд-Сити, то Кисловодск, но за городом само собой утвердилось название Стим-Сити. Рисовых полей засеянных в первый год после начала туманного бизнеса, оказалось более чем достаточно для удовлетворения спроса на эльфийский туман, и Кислов, теперь уже в должности губернатора, решил снова вернуться к своей старой идее создания на эльфе ландшафтных заповедников с целью привлечения на планету любителей туризма и активного отдыха в горах. Новый скачок спроса на эльфийский туман произошел после того, как в одной из студий звукозаписывающей компании «Атлантик» Техники нашли способ записи звука, получаемого в результате использования эльфийского тумана. Сложность заключалась в том, что для адекватного воспроизведения записи требовался все тот же эльфийский туман. Атлантик, а следом за ней и другие звукозаписывающие компании приступили к выпуску мини-дисков с пометкой «Эльф-звук», которое означало, что при воспроизведении записи помещение, в котором происходило прослушивание, необходимо заполнить эльфийским туманом. Не остались в стороне и производители бытовой техники, и вскоре на рынке появились первые музыкальные центры с системой эльф-звук. Система звуковоспроизведения в них была совмещена с компактным распылителем и магнитным клапаном, который в зависимости от частоты и громкости звука выпускал из подсоединенного к нему баллона требуемое количество эльфийского тумана. Компания «Эльфийский туман» быстро наладила выпуск компактных баллончиков, совместимых с клапанами музыкальных систем «Эльф-Звук». После этого потребовалось совсем немного времени, чтобы на систему «Эльф-Звук» перешли студии телевещания и видеоиндустрия. Последним бастионом, который пал под натиском «Эльф-Звука», стал театр. Спрос на продукцию компании «Эльфийский туман» стабилизировался. Производственная машина, запущенная Чейтом, работала бесперебойно, и он сам смог наконец-то перестать наматывать гигантские концы из одного конца галактики в другую и осесть на эльфе, заслуженно пожиная плоды со спаханного и засеянного поля. В центре Steam сити был возведен огромный концертный зал, оборудованный наисовременнейшей системой эльф-звук, в котором нередко выступали музыкальные знаменитости первой величины. Занимаясь приглашением звезд, чей руководствовался при этом исключительно с собственным вкусом. Но вскоре между артистами началась настоящая борьба за право выступать в втиamхоля, на концерты, в котором собиралась самая изысканная и богатая публика со всей галактической лиги. Прилетев на уступление какой-нибудь за езжей знаменитости, именитые гости обычно задерживались на Эльфе еще день другой, чтобы отдохнуть и осмотреть местные достопримечательности. И тут уже отводил душу кислов, отправляя гостей по своим туристским маршрутам.